Глава шестая Домой из моргов Пенджи Эрика возвращалась в сгущающихся сумерках. Машин на дороге оказывалось немного, стемнело, низко стелился туман, образуя навес между домами и магазинами по обеим сторонам дороги. На душе было погано. За годы службы в полиции она расследовала множество преступлений, но всегда находилось особое дело, что задевало ее за живое. Джессике исполнилось всего семь лет. когда ее настигла смерть. В конце 2008 года Эрика забеременела, совершенно случайно. Она повздорила с мужем Марком. Он просил, чтобы она оставила ребенка, но Эрика не захотела и прервала беременность. Марк не дал ей своего благословения, сказал, что примет любое ее решение. Аборт она сделала на ранней стадии беременности, но Эрика была уверена, что зачала девочку. Если бы она сохранила ребенка, Ее дочери теперь было бы семь лет. Мимо ускользали грязные серые дороги, а по щекам Эрике струились слезы. После она целый год мучилась, раздираемая чувствами облегчения и отвращения, ругала себя, корила Марка за то, что не настоял. Ребенок много изменил бы в ее жизни. Марк намеревался сам сидеть с ребенком. Если бы муж оставил службу, он не принял бы участия в той роковой операции, во время которой его застрелили. Она всхлипывала, глотая слезы, и только убрала с руля руку, чтобы отереть глаза из-за машины, припаркованной вдоль обочины, на дорогу внезапно выскочила женщина с ребенком. Эрика резко нажала на тормоза, и ее автомобиль с виском остановился. Женщина молодая... приталенной теплой розовой куртки махнула и извиняясь, и, крепче схватив за руку малыша по случаю Хэллоуина, одетого в маскарадный костюм скелета, потащила его с дороги. Он повернул маленькую головку, и в ярком свете фар Эрика увидела обращенное к ней крошечное лицо скелета. Она закрыла глаза, и когда их вновь открыла, женщина с ребенком уже исчезли. По прибытии домой Эрика включила центральное отопление — Не снимая куртки, сварила себе большую чашку кофе и затем села на диван с ноутбуком. Сразу вывела Google и в поисковой строке набрала Джессика Коллинс пропала без вести. Программа выдала целую страницу результатов. Она открыла первый сайт статью Википедии. Джессика Мари Коллинс родилась 11 апреля 1983 года, пропала без вести 7 августа 1990 года. Вскоре после того, как вышла из родительского дома на Эйвандейл-Роуд, Хейс, графство Кент, отправившись на день рождения одной из школьных подруг. 7 августа в 13.45 по полудни Джессика вышла из дома номер 7 по Эйвандейл-Роуд одна и отправилась в соседний дом номер 27 по этой же улице, где отмечали день рождения ее подруги. Там она так и не появилась». Ее хватились только в 16.30, когда родители девочки Мартин и Марианна Коллинз пришли за ней. Они-то и тревогу. Исчезновение Джессики Коллинз получило широкое освещение в английской прессе. 25 августа 1990 года полиция задержала и допросила 33-летнего Тревора Марксмена. Через четыре дня его отпустили без предъявления обвинения. Полиция продолжала поиски на протяжении 1991 и 1992 годов. С конца 1993 года следствие по делу о пропавшей девочке уже велось не столь активно. Новые аресты не производились, следствие по делу не завершено, тело Джессики Коллинз обнаружено не было, преступление остается нераскрытым. По карте Google «Планета Земля» Эрика проверила местоположение Хейского карьера. Он находился менее чем в двух милях от Эйвендейл-Роуд, где пропала Джессика. «Карьер ведь наверняка должны были обыскать», — рассуждала Анна сама с собой. Эрика задала в Google поиск изображений и нашла снимок с пресс-конференции в августе 1990 года, на которой столичная полиция выступала с обращением гражданам. На заднем плане за столом сидели бледные осунувшиеся родители Джессики. По обе стороны от них сотрудники столичной полиции. «Двадцать шесть лет», — промолвила Эрика. Она закрыла глаза, и перед ним мгновенно возник детский скелет. Черепа, пустые глазницы, челюсть и обнаженные зубы. Она встала, чтобы сварить себе еще кофе. Засигналил ее мобильный телефон. Звонил суперинтендант Ель. «Простите». что нарушаю покой вашего вечера, Эрика. Но у меня только что состоялся интересный разговор с адвокатом Джейсона Тайлера. Тайлер согласился назвать четырех своих подельников, а также передать нам переписку по электронной почте и документы банковских перечислений. «Вы так говорите, будто он дом у нас покупает». «Эрика, вы же понимаете, мы передадим дело в уголовный суд со спокойным сердцем, зная наверняка, что получим желаемый результат. Его, скорее всего, осудят». Таким результатом можно гордиться. Спасибо, сэр. Но я совершенно не испытываю гордости. Ведь Тайлер получит меньший срок. Но все же его посадят в тюрьму. А потом, когда он выйдет на свободу, чем, по-вашему, он станет заниматься? Организует свечной бизнес? Нет. Он примется за старое, будет торговать наркотиками. Эрика, откуда такие настроения? Мы добились того, чего хотели. Он вне игры. Мы доберемся до его подельников, перекроем каналы поставки дури. А что будет с его женой и детьми? Они дадут показания, скорее всего, по видеоканалу и получат новые имена. У его жены престарелая мать и две пожилые тети. И это очень печально, Эрика. Но она же наверняка понимала, на что идет, связываясь с Джейсоном Тайлером. Или она думала, что деньги в их роскошный дом поступают от свечного бизнеса? Вы прав? Простите, сэр. «Ничего». Эрика помолчала, пролистывая статью Википедии, которую она недавно читала. «Кстати, тот скелет, что мы нашли в хейском карьере, его идентифицировали. Эта семилетняя девочка по имени Джессика Коллинс пропала в 1990 году». Ель присвистнул. «Боже, так вот, значит, кого вы нашли!» «Да, я знакома с судебным патологоанатомом», — это он мне сообщил. «И кто тот бедняга, которому передали дело?» «Не знаю. Но я хотела бы сама возглавить это расследование». С языка Эрики это сорвалось само собой. Ответом ей было молчание. «Эрика, о чем вы говорите?» Наконец проговорил Ель. «Вас направили ко мне для работы в составе целевой бригады. Поление отдела нераскрытых преступлений, борьбы с организованной преступностью и экономическими преступлениями. Но, сэр, останки обнаружила я». на нашей территории, и следствие по делу о пропавшей девочке изначально велось в нашем районе. Эрика, с 90-х годов много изменилось. Вы прекрасно знаете, что мы не занимаемся похищениями и убийствами. Наша специализация — наемные убийцы, крупные наркоторговцы, преступные группировки широкого профиля, в том числе этнические банды и незаконная торговля оружием в больших масштабах. «И когда я пришла в вашу команду, вы сказали, что меня навязали вам как тетку, которую никто не желает видеть у себя на Рождество. Допустим, я не совсем так сказала Эрика, однако теперь вы ценный сотрудник моей команды. Сэр, я могу раскрыть это дело. Вы же знаете, что на моем счету много успешно раскрытых сложных дел. Я обладаю уникальными способностями, которые пригодились бы при расследовании давнего убийства. Тем не менее... «Несмотря на ваш многолетний успешный опыт, вы все еще старший инспектор. Никогда не задумывались, почему?» Эрика молчала в трубку. «Я неправильно выразился, простите», — извинился Ель. «Но все равно мой ответ — нет».